или, по крайней мере, передохнуть полчаса, поспать в одной из машин. Мартинсон молча покачал головой и вернулся к своему делу. Он осматривал прилегающие к скатерти участки грунта. Из Истода приехали проводники собак. Среди них был Эдмундсон со своим каллем. Собаки пытались взять след, но кроме кучки человеческих испражнений, нескольких пустых пивных банок и бумажных упаковок ничего не нашли. Все это собрали и отметили места находок на карте Нюберга. Чуть поодаль, под деревом, Калли сделал стойку, но Эдмонсон там ничего не нашел. Валандер в течение дня несколько раз подходил к этому дереву. Он понял, что отсюда можно наблюдать за всем происходящим на поляне, не будучи обнаруженным. Холодок прошел у Валандера по спине. Неужели на этом самом месте стоял убийца? И что же он видел? Вначале первый Нюберг попросил Валандера осмотреть магнитолу, валявшуюся на скатерти. В одной из корзин лежало несколько неподписанных кассет. Когда Валандер нажал кнопку воспроизведения, все затаили дыхание. Они услышали низкий мужской голос. Эту песню знали все. Фред Окерстрем пел одно из писем Фредмана. Валандер посмотрел на Анн Брит Хёглунд. Она была права. Костюмы были эпохи Бельмана. На улице проехала машина. Где-то, по-видимому, в нижней квартире говорил телевизор. Валандер вошел в кухню. Выпил еще стакан воды и присел за стол. Свет он так и не зажигал. Во второй половине дня он долго говорил с Лизой Хольгерсон. Как только тела увезут в Лунд, надо сообщить родителям. Он предложил свои услуги, но она сказала, что поедет сама. Лиза полагала, что это именно ее обязанность, и он не стал ее отговаривать. Правда, решительно возразил против участия больничного персонала и полицейского священника. — Это будет кошмар, — сказал он на прощание. — Ты даже представить себе не можешь, какой это будет кошмар. Он поднялся и прошел в кабинет Светберга. Немного постоял, огляделся и сел за письменный стол. Он вспомнил фотографии в деле. Три открытки, сразу вызвавшие сомнение Евы Хильстрюм. Они тогда ей не поверили, ни Валлендер, ни остальные. Кому придет в голову подделывать текст на почтовой карточке? А теперь Астрид мертва. Открытки написаны кем-то другим. Кто-то ездил по европейским городам и посылал открытки из Гамбурга, Парижа, Вены. Запутал следы. А зачем? Даже если их убили не на Иванов в день, а позже, все равно это произошло до того, как посылались открытки, зачем этот ложный след? Он уставился во мрак. Я боюсь, — подумал он, — боюсь зла, в которое никогда не верил. Ведь никто не рождается злодеем. С жестокостью, закодированы уже в генах, нет. Жестокими бывают обстоятельства. Зла не существует. А здесь, дается мне, действовал человек с помраченным рассудком. Он подумал о Светберге. Неужели Светберг мог метаться по Европе, посылая открытки Еве Хилстрем и другим родителям? Как ни дико исключить такое нельзя». У него был отпуск. Надо расписать все дни и выяснить, когда он точно был в Швеции. А сколько времени нужно, чтобы слетать в Париж? Или в Вену? Невероятно иногда случается. К тому же Светберг был превосходным стрелком. Вопрос только, был ли он сумасшедшим. Он открыл настольный календарь ежедневник Светберга и еще раз перелистал его повторяющиеся записи. Фамилия Адамсон. Может быть, это фамилия женщины на найденном им снимке? Луиза Адамсон? Он поднялся. Вышел в кухню и нашел телефонный справочник. Никакой Луизы Адамсон он там не обнаружил. Что ж, она могла выйти замуж, и искать ее надо под фамилией мужа. Вот, к примеру, Бэнкт Адамсон. А кто его жена? Он решил проверить, что делал в Светберг в те дни, когда в его ежедневнике фигурирует фамилия Адамсон и вернулся в кабинет. Снова сел за стол и откинулся на спинку кресла. Очень удобно. Гораздо удобнее тех конторских стульев, что стоят у них в полиции. Он резко поднялся. Не хватало еще здесь задремать. Пошел в спальню, включил свет, порылся в плотяном шкафу и не нашел ничего примечательного. Погасил свет и вернулся в гостиную. Здесь, на этом самом месте, стоял некто с охотничьим ружьем в руке, чтобы разведить его в голову Светдерга. Оставил оружие и ушел. Валандер попытался представить себе, что это было — начало или конец в цепи событий. Будет ли продолжение? Нет. Это просто в голове не укладывается. Неужели и правда кто-то прячется там, в темноте, и ждет удобного момента, чтобы снова начать убивать? Кто знает? Ему не на что опереться, все ускользает из рук. Представил себе Светберга, сидящего на стуле. Или встающего со стула. За окном грохочет бетономешалка. Два выстрела. Светберг падает и умирает, не успев коснуться пола. Он пытался представить себе какой-то разговор, ссору, но не мог. Только выстрелы из ружья. Он подошел к опрокинутому стулу. К тебе пришел кто-то из знакомых. Ты его впустил. У тебя нет причин его бояться. Или, может быть, у него был свой ключ? Может быть, отмычка? Но не Фомка. Замок не взломан. У него в руке ружье. Если, конечно, это мужчина. Не исключено, что это твое ружье, что ты держал дома, без лицензии. Заряженное ружье. И тот, кого ты впустил. Или кто вошел сам, об этом знает. Сплошные вопросы. Но в конце концов все вопросы сводятся к одному — кто и почему. Хорошо? К двум. Первый вопрос — кто? А второй — почему? Он опять пошел в кухню. Сел за стол и набрал номер больницы. Ему повезло. Трубку взял тот самый врач, с кем он уже говорил раньше. Иса Эденгрен чувствует себя хорошо. Завтра или послезавтра мы ее выпишем. Что она говорит? Почти ничего. Но думаю, что она рада, что ты ее нашел.